Глава двенадцатая. В госпитале. Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале. Розы на ночном столике, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек как феей и так далее. Должно быть, из какого-нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще. Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком-то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт. Еще висели на стенах муляжи с мертвыми страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположены нервы. В витринах еще сохранились расписания лекций и грозные приказы деканов. «Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению. Но для палаты он был слишком велик. Мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз, как бы в тумане. В самом деле, когда широкие, наклоненные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около ста человек, почти все рядовые бойцы». У меня не было документов, и пока из счастья не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку, а в командирские палаты — лёгкий табак. Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие из Ленинградского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с Ленинградского фронта. Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беринштейнам я писал, и Пете на Полевую почту, и в Военно-медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле. Железнодорожной связи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Между прочим, это так и осталось загадкой». Я писал бабушке в Ярославскую область, не зная, что детский лагерь Худфонда был вторично эвакуирован куда-то под Новосибирск. Я успокаивал себя только тем, что если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил бы мне. Мне запомнился этот несчастный день, 21 февраля 1942 года. Одна из общественниц, так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами. Рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, рассказывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек. Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, Вдруг разболелось так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген, и вот тут я поддался беде, как любила говорить тетя Даша. Во-первых, рентген показал, что нога неправильно срослась, и нужно снимать гипс и ломать какие-то кости. Словом, начинать лечение сначала. Во-вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор. Это у меня всегда было первым признаком повышения температуры. Короче говоря, я заболел воспалением легких. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что я останусь хромым. Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях. Скучная материя, в особенности, как подумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего. «Почти ничего». «В то время, как уже совершилось чудо под Москвой, как писали иностранные газеты, когда на 300 километров к западу от Москвы из всех сугробов торчали окостеневшие в дурацких эрзац валенках ноги. Почти ничего. В то время, как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия. Без меня, как будто я 10 лет не крестил небо над морем во всех направлениях. «Почти ничего». И я даже чувствовал, что с каждым днём от меня уходит то, что можно назвать чувством войны, и подступает всё ближе всякая ерунда госпитальной жизни. Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил письмо от Миши голомба старого друга, с которым я когда-то летал на гробах в лётной школе Асавиахима. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Миша. Он служил теперь в нашем полку. Приехал через два дня после того, как в газете появился мой некролог. «Саня, наконец ты удивил меня!» — писал он. «Причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки». Люди стали писать на бомбах за Григорьева, так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья.